Глава вторая. Аннексия Судет. Сентябрь 1938 года. После Первой мировой войны Судетская область входила в состав Чехословакии и составляла едва ли не треть всей площади страны. На территории этой области проживало три с половиной миллиона этнических немцев. Уже в начале 1938 года Гитлер постоянно заявлял в своих речах о том, что немцев в Чехословакии всечески притесняют. В те дни я не раз слышал по радио и читал в газетах о том, что судетские немцы живут в невероятной бедности и подвергаются гонениям со стороны чехов. А также, что именно в судетской области самый высокий во всей Европе процент не только по числу самоубийств, но и по детской смертности. Скоро после того, как в марте 1938 года Австрия без единого выстрела была присоединена к Германии, Немцы, жившие в Судетской области, стали требовать провести референдум, на котором население Судет могло бы решить само, оставаться ли этой области в составе Чехословакии или войти в состав Германии. Однако референдум так и не был проведён. Более того, правительство Чехословакии вскоре ввело в войска в населённые немцами районы и объявило военное положение на их территориях. Живя в Германии, Мы постоянно слышали в те дни пропаганду о том, что Гитлер это так не оставит и сделает всё, чтобы судетские немцы перестали терпеть бесчинства чехов и снова жили в одном доме с нацией. И действительно, 29 сентября 1938 года в Мюнхене было составлено соглашение, подписанное на следующий день премьер-министром Великобритании Невилем Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, премьер-министром Италии Бенито Муссолини и самим Адольфом Гитлером. С этого момента Судетская область была формально передана в состав Германии. Я оказался в составе войск, которые должны были войти на территорию Судет. В одном грузовике со мной ехали Антон, Михаэль и ещё 17 других снайперов. Все вместе мы составляли особый снайперский взвод. Наш грузовик двигался позади колонны лёгких танков. Каждый из нас не выпускал из рук свой карабин. У нас были обычные армейские карабины К-98К. дополненный штык ножами и оптическими прицелами. Впрочем, наши оптические прицелы лишь с большой натяжкой можно было назвать подходящими для снайперов. Эти прицелы давали только 2,5-кратное увеличение, чего было явно недостаточно для прицельной стрельбы с значительных расстояний. Некоторые из моих сослуживцев пытались разговаривать друг с другом и даже шутить, но это плохо получалось. Сказывалось нервное напряжение. Командующий нашим взводом сержант Бёргер заранее предупредил нас, что если в операции возникнут осложнения, то самая непростая работа будет возложена именно на нас. Сначала все мы восприняли это с юношеской бравадой, но чем дальше продолжался путь, тем сильнее нас охватывали неприятные предчувствия. Я сам очень боялся, что меня могут ранить, а вдруг меня ранят так, что врачам придётся отрезать мне руку или ногу. Как я тогда смогу помогать матери и Ингрид, вернувшись домой? О том, что кого-то из нас могут убить, у меня да, скорее всего, и у всех остальных даже мысли не было. Мы ведь ещё ни одной бойни не видели, не понимали, что на войне убивают по-настоящему. Тем не менее, неприятно было на душе. Мои друзья Антон и Михаэль тоже молчали, глядя в пол. Сержант Бёргер ехал верхом на лошади позади нашего грузовика. Он был родом из Австрии, ему было уже за 40. Он успел ещё в Первую мировую поучаствовать. Его лицо казалось очень спокойным, и это вселяло в нас уверенность в подобной ситуации. Через некоторое время наш грузовик неожиданно остановился. Я высунулся из кузова и увидел, что сержант Бёргер подъехал к кабине водителя, чтобы выяснить причину остановки. Примерно через минуту я понял, в чём было дело. Наш грузовик начал объезжать заглохший посреди дороги танк. В течение следующих 2 часов пути, выглядывая из кузова, я насчитал ещё около 10 сломавшихся немецких танков, которые не могли продолжать движение. А ведь это были новейшие машины наших конструкторов. Увиденное неприятно поразило меня, что будет, если подобное случится во время боя. Впрочем, я держал своим мысли при себе. Прошло ещё несколько часов, и мы пересекли границу Чехословакии. Когда мы въехали на территорию Судетской области, я ожидал, что нас будут встречать с цветами. Во всяком случае, до этого нам не раз рассказывали о том, что именно так встречали немецкие войска, входившие в Австрию. Однако в Судетах жители не бросали цветы немецким солдатам. Конечно, многие местные немцы с радостью встречали нашу войсковую колонну, но периодически мы замечали их мурлы и хмурые, недовольные взгляды, причем так на нас смотрели не только чехи, но иногда и судетские немцы. Это заставило меня задуматься. Нам ведь говорили, что все немцы в судетской области ждут нас как избавителей. В действительности оказалось, что многим из них в Чехословакии жилось вовсе не так плохо, как описывал Гитлер. Я окончательно убедился в этом за то время, пока находился в судетской области в составе окупационных войск. При этом, конечно, многие судетские немцы на самом деле хотели, чтобы их территории снова вошли в состав Германии. Но обусловлены это в большинстве случаев было скорее всего идеологическими мотивами, чем присловутами притеснениями со стороны чехов. Естественно, тогда в молодости Я сформулировал всё это для себя вовсе не так чётко. Но мне было ясно, что между действительностью и словами властей есть значительная разница. Однако я не говорил об этом даже Антону и Михаэлю. Я не был борцом по натуре, не был оппозиционером. Я был обычным, нормальным человеком, и мне были не нужны неприятности. Вопреки нашим дурным предчувствиям в Чехословакии мы не встретили никакого вооружённого сопротивления. Более того, За время моего нахождения там в составе оккупационных войск также не произошло никаких инцидентов. За этот период я получил даже короткий отпуск домой. Впрочем, даже дома я очень осторожно рассказывал об увиденном. И дело не в том, что я не доверял матери и Ингрид, но они невольно могли сболтнуть лишнее, а это навлекло бы беду не только на меня, но и на них. Единственное, я как-то раз между делом обмолвился о том, что прицелы на наших карабинах мало пригодны для снайперской стрельбы, и что самое удивительное, мои близкие помогли мне решить эту проблему. В последний день перед возвращением в армию я получил два подарка от матери и Ингрид. Первый из них представлял собой небольшой медальон, в котором было две фотографии Ингрид и нашего ребенка. А вот второй подарок заставил меня буквально открыть рот от удивления. Это был Цейсовский оптический прицел с шестикратным увеличением. В то время подобные прицелы ещё не производились для штатного армейского стрелкового оружия. Но мать посоветовалась с боевым другом моего отца, и тот помог ей выбрать такой оптический прицел для охотничьих карабинов, чтобы его можно было без проблем установить на мой карабин К98К. Впоследствии оказалось, что этот оптический прицел действительно идеально подходил для снайперской работы. Боюсь, что моей бедной матери пришлось истратить на него значительную часть своих сбережений. Но она действительно очень любила меня, как и я её. С мыслями о доме мне было нелегко возвращаться в строй. Тем не менее, присяга обязывала меня, и через несколько дней я уже был на нашей военной базе в Судетях. Там я получил обратно свой карабин. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы закрепить на него новый прицел. Я установил его достаточно высоко, чтобы иметь возможность в случае необходимости вести огонь, не пользуясь оптикой. После этого я решил пристрелять свой карабин. Выяснилось, что с новым прицелом я могу без труда поражать мишени на расстоянии более 300 м, а то и гораздо дальше. Это привело меня в восторг, хотя я ещё до конца не представлял, насколько ценным окажется подобный прицел в боевых условиях. В судетской области я пробыл ещё несколько месяцев, а 15 марта 1939 года я снова оказался вместе со своим взводом в кузове армейского грузовика. Гитлер решил подчинить себе основную часть территории Чехословакии. Немецкие войска вошли в Прагу огромными колоннами, состоявшими из танков, бронетранспортёров, грузовиков и другой техники. На этот раз наш боевой дух был предельно высок. Мы были уверены, что всё пройдёт без сучка, без задоринки. Поскольку знали, чехи не бойцы. Однако увиденное превзошло даже наши самые смелые ожидания. Чехи встречали нас в Праге, вскидывая руки в германском армейском салюте и крича "Хайль Гитлер". Меня это крайне поразило. Я не верил, что всё здесь чисто. И я оказался прав. У Михаэля был друг, который служил в войсках СС. А кто-то за рёмочкой шнапса вскорь проболтался Михаилу, мол, чехи были предупреждены, и если бы они не salutovali так яростно, то их бы ждала очень незавидная судьба. Думаю, как раз СС-овцы тогда бы и приняли самое активное участие в расправе над чехами. Надо сказать, войска СС в Германии считались элитными. По большому счёту, они действительно были таковыми. За последние годы войны я не раз убеждался, что ребята из СС могут сделать невозможное там, где войска Вермахта оказываются бессильны. Как солдаты СС-овцы были почти безупречны, и за это их нельзя было не уважать. Но был ещё один строгий критерий отбора в эти войска беззаветная преданность Гитлеру и соответствующим идеалам. Лично я от этих идеалов всегда был далек, хотя мое отношение к Гитлеру и изменилось через некоторое время в лучшую сторону, но без фанатизма. Наверное, этим и объясняется, что за всю войну я так и не сошелся близко ни с кем из ассасинцев. Подобно с удеской области столица Чехословакии сдалась нам без кровопролития, что удивительно, впоследствии я узнал, что у чехов была неплохо развитая военная промышленность. Однако после произошедшего все их заводы, производившие вооружение, перешли в руки немцев. Мне до сих пор непонятен и удивителен тот факт, что Чехия, обладавшая танками, артиллерией, противотанковыми орудиями и разнообразным стрелковым оружием, не оказали нам никакого сопротивления. В результате всё их вооружение также перешло к вермахту. Впрочем, нас, солдат, подобный исход более чем устраивал. У нас ведь и потерь не было, и героями себя ощущали, как никак даже без боя нам враг сдаётся. В Праге я пробыл ещё 5 1/2 месяцев. Всё это время я писал домой по несколько раз в неделю. Я очень скучал по своей семье и переживал, что первый год жизни моего сына не проходит у меня на глазах. Однако я утешал себя тем, что моя служба идёт более чем спокойно. Прага в те дни была вполне приветливым для нас городом. А когда нас отпускали в увольнение, Мы могли даже позволить себе пофлиртовать с прекрасными прожанками. Впрочем, я любил свою жену, и поэтому у меня лично дальше флирта дело не заходило. Но так или иначе, я надеялся, что остальной срок моей службы пройдёт столь же легко. Надо сказать, для подобных надежд у меня были все основания. В мае 1939 года Гитлер подписал соглашение с Италией, в результате чего эта страна стала официальным союзником Германии. Немного позднее, 23 августа 1939 года, был заключён пакт о ненападении между Германией и Россией. Через несколько дней после этого я узнал, что наша дивизия окажется в числе войск, которые войдут в Польшу. Это не вызывало у меня никаких опасений, я был уверен, что там повторится то же самое, что было в Чехословакии. Единственным неудобством был приказ, запрещавший говорить кому бы то ни было о предстоящей операции. Соответственно, мне Очень сложно было написать последнее перед этой кампанией письмо домой. Я написал его в общих словах, сказал, что служба моя идёт так же хорошо, как и прежде, и что я очень скучаю по матери, Ингрид и нашему маленькому ребёнку. Ночью 1 сентября 1939 года я находился в грузовике, который ехал по территории Чехословакии, но неумолимо приближался к польской границе. До рассвета оставалось ещё несколько часов.